Глава двадцатая. Седьмой год. Кюрфюршество Шлезвик, замок Готторп, подземелье, 14 февраля 1736 года. «Судя по виду, ты храбрец. Ничего не боишься, да?» Таргус посмотрел на дрожащего франка, привязанного к сколоченным услугами замка Готторп и к сообразному кресту. «Наверное, нам будет бессмысленно тупыми и ржавыми ножницами...» Отрезать тебе палец за пальцем, сначала на руках, а затем на ногах. Ведь ты стойко перенесешь, всю эту адскую боль и будешь молчать?» В ответ Шевалье де ля кондом проскулил что-то жалобно просящее и обоссался прямо в красные брюки. «Хм...» — хмыкнул Таргус, поморщившись. «Ладно, мы поняли друг друга. Я хочу знать, кто заказчик этого покушения». «Н-н-н-н...» — <музыка> промемлил Таргус. «Де-ля кондом». Не, «Не знаю, я не знаю». «Эх, хорошо подумай, а то Арнольд очень опечален новостями, что нам не придется отрезать тебе пальцы тупыми ножницами». Разочарованно вздохнул Таргус. «Я не знаю его имени». Заорал «Де-ля кондом». «Я не видел его лица, но он говорил со шведским или германским акцентом». «Сколько тебе заплатили?» Захотелось Таргусу узнать, во сколько ценит его жизнь. «Восемь тысячи кюавансом, а остальные двенадцать тысяч по выполнению», — ответил жалобно глядящий на него Франк. «Приятно знать, что меня оценили дороже, чем моего папашу», — усмехнулся Таргус. «Но этого мало. Где сейчас находятся деньги?» «В моем доме. В Париже», — ответил Франк. «Ты врёшь мне!» – нахмурился Таргус. «Я впечатлён твоей готовностью сотрудничать, но ложь всегда всё портит». «Где сейчас находятся деньги?» «В тайнике, недалеко от замка», – ответил Деля Кондом. «Где он находится точно?» – Таргус приблизился к Франку. «Близ ручья, под деревом с дуплом», – испуганно заорал тот. «Рядом дом пасечника. Я оставил там пометку ножом». «Готфрид!» – заорал Таргус. В помещение вбежал гренадер из личной охраны. «Да, ваше светлейшее высокородие». «Бери десяток легионеров и езжай к дому пасечника недалеко от замка», — приказал Таргус. «Там будет ручей, возле которого есть дерево с дуплом. Там зарыты деньги. Пальцами не трогайте, ни в коем случае это ключевое требование. Привезите в свернутом виде сюда». «Эй, Франк, деньги ведь в какой-то ткани?» «Да, ваше светлейшее высокородие», — заверил его де ля кондом. Выдвигайтесь, повернулся Таргус к гренадеру. Увидите кого-то подозрительного, реально подозрительного, тащите его сюда. Есть? шарахнул у себя по кирасе гренадер. Гренадер ушёл, а Таргус вернулся к Франку. Скоро прибудет инспектор из следственного комитета и снимет отпечатки пальцев, сказал он Арнольду. Не трогай его до тех пор, понял меня? Арнольд проворчал что-то недовольно соглашающееся и с поникшими плечами покинул Казимат. Таргус поднялся наверх, в холл и увидел мило беседующих у камина Карла-Фридриха и Елизавету Александрину. Он уже не первый раз думал над тем, что у местных аристократов большие проблемы с именами. Вокруг все: Карлы-Фридрихи, Кристианы, Георгий, Елизаветы, Анны и Екатерины. То ли дело старая добрая Грета или Брунхильда, усмехнулся Таргус. Нянечку от него уже удалили, они видятся пару раз в неделю, и то зачастую случайно. Также было решено, что репетиторы ему больше не нужны, так как эти занятия с большей частью неполной, а то и неверной учебной информацией походили на бесполезную трату времени. Карл Петтер, идём к нам, позвала его официальная матьха. Ага. Таргус приблизился к своим родителям и ожидающе уставился на них. Я узнала, что у тебя совершенно нет друзей. начала нести бред Елизавета Александрина и посчитала нужным пригласить детей местных аристократов Таргус был из тех людей, которые не особо нуждаются в компании друзей. Друзья бывают полезны, но поддержание многочисленных дружеских отношений всегда отнимало у него много сил. Он не экстраверт, поэтому вполне неплохо себя чувствовал без дружеского плеча, как сказал бы Арким. Его уже очень давно невиденный меч оружие носится. Я очень ценю все ваши усилия, мама, начал Таргус, но у меня уже есть очень много друзей, поэтому я откажусь от чести проводить время с бесполезными детишками и потрачу его гораздо продуктивнее. Отец: "Да, дорогая, не стоит отвлекать Карла Петра от его дел", неуверенно сказал Курфюрст. "Но это никуда не годится", заявила Елизавета Александрина. "Ребёнок должен расти в окружении сверстников". Папа, можно тебя на пару слов? потянул Таргус курфюрста за рукав. Они отошли в другой конец помещения. Решай проблемы со своей женой, пусть не лезет в мои дела. Но она же из лучших побуждений, начал мямлить Карл-Фридрих. Знаешь, что происходит сейчас в подвале твоего замка? Таргус сменил тон, добавив в голос стальные нотки. Там сейчас распят на кресте Франк, который попытался отравить меня. Сейчас с ним отработают свою часть инспекторы следственного комитета. А потом за работу возьмется Арнольд, который кусок за куском освежует его, а мясо и кости следственный комитет найдет в трущобах на окраине Шлезвига. Спишут на криминальные разборки уже не существующих в городе банд. «О чем я, твою мать, могу говорить с детьми своего возраста? Разберись со своей женой, чтобы она не лезла в мои дела. Я и так слишком многое сделал, чтобы она здесь оказалась». Я тебя понял, сынок, после непродолжительной паузы кивнул Карл-Фридрих. Я поговорю с ней. Не просто поговори, а убеди. Таргус развернулся и направился к лестнице в свою комнату. Там он безвылазно провёл несколько часов, банально проспав это время. Затем явилась Зозим, оповестившая, что час назад прибыл инспектор. Естественно, что Таргус заспешил вниз. В подземелье было мрачновато, Освещение слабое, стены из натурального камня, как впрочем и везде сейчас. Ваша заведляющая Высокородия, поклонился ему инспектор Пауль фон Дрезден, юрист из Кёльнского университета, имеющий уже полгода стажа работы в следственном комитете Кюрфюршества. Мы уже смогли установить, что на монетах имеются отпечатки пальцев того же человека, который нанимал тех убийц, покушавшихся на его Кюрфюршесскую Светлость. Значит, наконец-то появилась последовательность, задумчиво пробормотал Каргус. Хорошо, продолжайте работу. Было понятно, что это делает кто-то один, кто-то, кто не против устранить и Таргуса, и Карла-Фридриха, причём не обязательно в таком порядке. Кому выгодно? Теперь слишком многим, одному только Людовику XV это сейчас не выгодно. Но станет выгодно после окончания войны, когда он получит свои револьверные винтовки и закроет договор. Поднявшись в свой кабинет, Таргус засел за бумаги и думал. Оставалось в пассивном режиме проверять зацепки и ждать следующего удара. Только так можно выяснить хоть что-то. Курфюршество Шлезвиг, город Киль, Кильский дворец, 21 февраля 1736 года. Вы зачем приехали? Я сегодня занят, мне надо в промзону. Таргус увидел улыбающегося Карла-Фридриха в компании его жены Елизаветы Александрины. Ты забыл? У тебя сегодня день рождения. Радостно заулыбалась последняя и сжала Таргуса в объятия. Тебе прислали множество подарков со всех уголков Европы. Так, Таргус напрякся. Никто ничего не открывал? Нет, конечно же, заверил его Карл-Фридрих. Вот и отлично. кивнул Таргус, направившись к выходу из дворца. "Зазем, велей отправить все подарки в промзону, я там разберусь с ними". "Да, господин", ответила карлица из района дворцовой кухни. Таргус сел на нового ездового пони, заказанного в Ирландии, и в сопровождении сотни гренадеров поехал в промзону. "А как же день рождения?" выскочил на улицу Карл-Фридрих. "Отпразднуй тебе без меня", бросил ему Таргус, а затем повернул пони к нему. «Какой день рождения, мать его? Работать надо! Мы в полной заднице, папа! На нас охотятся сраные наемные убийцы, а ты гоняешь на карете между городами! Ты с ума сошел! С прошлого раза не дошло! Потеряешь бдительность и осторожность — умрешь! Не в шутку, по-настоящему! Тебя больше не будет, свет погаснет, а наступит тьма! Я знаю! А теперь пока! Буду через... завтра!» И он ускакал на сером пони, оставив ошарашенного Карла Фридриха на крыльце. Кюрфюршество Шлезвиг. Промзона. 21 февраля 1736 года. Итак, что за проблема? Таргус вошёл в химический цех и оглядел свою химическую тусовку. Мы сделали так, как сказано в инструкции. Ваша Светлейшая Высокородия, начал Иоган Генрих Шульце, ответственный за производство серной кислоты перспективным методом. А я говорил, что там что-то не так в ваше светлейшее высогороде, вмешался Андраш Сигизмунд Марграф. Что-то было не так, по сути, потребовал Таргус. Мы сказали в металлургическом цехе баки из свинца, закупили ингредиенты в соответствии со сметой, собрали установку, ну и начали работать в ваше светлейшее высогороде. Недовольно посмотрев на марграфа, продолжил Шульце. «Мы получили серную кислоту, очень и очень много серной кислоты. Никогда прежде мне не удавалось получить столько кислоты. Мы разливали ее по стеклянным банкам, успели складировать около 30 литров, когда свинцовый бак разошелся по шву и ошпарил моего ассистента Генриха струей кислоты. Царствие ему небесное!» «Дегазацию на месте провели?» — уточнил Таргус. Мы сделали всё в точности, как требует техника безопасности, Ваша Светлейшая Высокородие, заверил его Шульце. Но мы не можем понять, что послужило причиной для прорыва шва. Пройдёмте, указал Таргус на дверь. В производственном отделении были видны следы действия серной кислоты на полу, на стене, в которую ударило струёй, а также имелись следы сгоревшей в кислоте органики, видимо, с ассистента. Таргус в этом разбирался. «Мягкие ткани легко можно растворить с помощью серной кислоты, но она плохо растворяет кости». «Вот этот бак, да?» Таргус взял металлический щуп со стола и ткнул им в отверстие в баке. «Оу, я вижу, что вы все счастливчики». «Почему, ваше светлейшее высокородие?» «Не понял Марк Граф». «Потому что кое-кто в металлургическом цехе жидко обосрался», ответил Таргус. «Крампа ко мне!» Уга, сгоняй за начальником ОТК. Дал указание ассистенту Георг Бранд. Спустя минут 5 явился Юрген Крамп уже напуганный. Как мне понимать это дерьмо? Таргус указал на баг. Ответственных за изготовление этого дерьма наказать 5ю 10 плетями, а тебе, Крамп, 20 плетей за то, что пропустил это. "Но я не", начал оправдываться Крамп. "Вы говорил 30", поднял руки в жесте капитуляции Таргус. "Ещё что-то хочешь сказать?" Крамп закрыл рот и молча стоял. "Это, мать вашу, грязный свинец, верк блейз, сукины дети. Кто вообще допустил это до работы?" заорал Таргус. "Ты что, сука, расслабился, Крамп? Не работа, а сказка. От тебя требуется только быть внимательным и не пропускать дерьмо. Ты за это деньги получаешь, твою мать. Из-за тебя, сука, человек умер, из-за того, что у тебя голова в жопе. 30 плетей это слишком гуманно. Лишаешься в этом месяце зарплаты, пошёл вон." Поникший Крамп покинул цех, а Таргу с тяжелым взглядом обвел химиков. «Это произошло только потому, что в свинце, из которого был изготовлен бак, содержалось слишком много примесей», — более спокойно произнес он. «Этот свинец может не реагировать с серной кислотой, а вот примеси вверх блея могут взаимодействовать с кислотой совершенно непредсказуемо, и в районе шва, где самое тонкое место кислота, прожгла себе путь, что и привело к таким последствиям». Проверяйте всё и всегда. Это очень опасное производство. Лучше пусть рабочие ножками потопют и всё объяснят, чем в результате наплевательского отношения в кислоте сгорит ни в чём не повинный специалист. Поняли меня? Да, ваш Светлейше Высокородие, хором ответили химики. Заказывайте новые баки. Эти никуда не годятся, распорядился Таргус и ушёл из химического цеха. До этого они производили серную кислоту местными способами. Но они были дорогими и малопроизводительными. Поэтому Таргус применил методику производства серной кислоты из железного купороса. Его учили этому в Арканиуме. Серная кислота очень важная вещь, которая была нужна для его задания. В случае утери чемоданчика лаборатории, выданного для устройства в ключевом мире вирусно-бактериального апокалипсиса, предполагалось, что он сформирует лабораторию, на которой займётся культивацией местных штаммов. И одно из вещей, которые очень нужна микробиологу лёд. Самый простой способ получить лёд в мире, где технологии отстают от земных на сотни лет, организовать производство серной кислоты в товарных количествах, соорудить типовой абсорбционный холодильник на серной кислоте, получать лёд. Арканиум старался вбить ему в голову максимально простые решения, реализуемые даже в одиночку. А у него тут целая толпа местных химиков и широкий диапазон ресурсных мощностей. Железный купорос, хорошо известный местным, закупается по всей Европе. Его цена начала расти, но она всё ещё намного выгоднее, чем классические методы получения серной кислоты. В оружейном цеху уже который месяц царила атмосфера аврала. Бракованные детали отгружались в металлоплавильницах, а готовые отправлялись на сборку. Из-за некоторого роста квалификации мастеров удалось снизить количество брака до 15 изделий из 20, и это несколько увеличило темпы выработки. Таргус молча походил по цеху, посмотрел на работу и не нашёл к чему докопаться, поэтому молча ушёл. По своему обыкновению он прошёл в зону складов и провёл короткую инвентаризацию, сверичив фактическое содержимое со списком, поданным в отчёте Зозим. Это заняло каких-то 4 часа, которые он посвятил ящикам с оружием, боеприпасами и иными изделиями военного назначения. Рутинная жизнедеятельность, которая началась в последнее время, успокаивала Таргуса, который физически устал воевать. Дело было в детском теле, которое не приспособлено пока что к изнурительным путешествиям, хаотичным подъёмам посреди ночи, а также стрессу, который обычно испытываешь, когда командуешь столкновением десятков тысяч человек с другими десятками тысяч человек, и от этого зависит вся твоя дальнейшая жизнь. Именно поэтому Таргус сейчас был доволен жизнью. Это со временем пройдёт. Ему снова будет не сидеться на месте. Но прямо сейчас он доволен. Вспомнив про подарки Таргус прошёл в испытательную комнату оружейного цеха, куда их поместили, нашёл защитный костюм с щитком из закалённого стекла и начал открывать коробки. На первый взгляд не было ничего подозрительного. Анна Иоановна прислала персидский ковёр с письмом внутри. В письме она сухо поздравляла его с днём рождения и желала долголетия. Екатерина II Черп Petrova прислала набор из 20 дорогих фарфоровых кукол, тоже с письмом, содержащим щедрое на пожелания поздравление. Король Людовик 15-й прислал автоматона, то есть механического мальчика, который умеет писать фразу с днём рождения на франкском языке. Кaiser Карл VI подарил набор из серебряных солдатиков в форме и шлемах таргусовских легионеров с пушками из золота и кавалерией из бронзы. Вот этот прямо-таки расчедрился и попал в цель. Таргусу этот подарок понравился больше всего. Пушки у него действительно золотые, если не закупать оптом, конечно же. Были ещё подарки от разного рода: курфюрстов, герцогов, графов, получилась целая куча. Таргус приказал Зозиму записать всех и напомнить через несколько дней отписаться письмами с благодарностью. Это прекрасный способ вступить в переписку со значимыми персонами, а это бывает очень полезно. Ваша Светлейшая Высокородие, у нас не хватает людей. В комнате отдыха, где Таргус жевало лужин в виде жареной картошки, появился Георг Брандт. Ваш проект с нефтью мы с ассистентами выполняем по ночам. Мы очень сильно устаём, и это плохо сказывается на качестве нашей работы. Так возьмите отпуск, равнодушно ответил ему Таргус. Отпуск? Бранд был удивлён. А что это? Надо внимательнее читать контракты, которые подписываете, назидательно высказал ему Таргус. В разделе права работника написано, что вы имеете право на оплачиваемый отпуск в размере 30 дней в год. Плюс за работу на вредном производстве ещё 20 дней. Я же не зверь какой-то, знаю, что от работы и кони дохнут. Кони дохнут. Бранд начала осмысливать услышанные слова. То есть я могу побыть с семьёй в течение 50 дней, и мне за это ещё и заплатят так, словно я всё это время работал. Так и написано в контракте. Не буквально, но смысл вы передали верно, улыбнулся Таргус. Всем нам иногда нужен отпуск. А остальные? Новая концепция, видимо, не укладывалась в голове учёного нового времени. Если бы они читали контракты, Таргус поместил ложку с картошкой в рот. Так, он встал и направился на выход. "За мной", приказал он Бранту. Они прошли в здание, где заседали: директорат, бухгалтерия, ОТК, бюро логистики, отдел экспорта, отдел закупок, отдел персонала и главное управление охраны промзоны. Ты, Таргус, ворвался в кабинет начальника по кадрам. Маргарита фон Ганау, которую Таргус назначил начальником по кадрам, чуть ли не взлетела из кресла. Полноватая женщина 40 лет до сих пор не могла поверить, что кто-то доверил такую серьёзную работу, связанную с судьбами людей, женщине. "Ваше светлейшее высокородие", поклонилась она, опустив взгляд карих глаз. "Почему я узнаю от руководителя химического цеха о том, что он даже не подозревает о существовании такого явления, как отпуск?" зарал Таргус. "Отвечать Ваше Светлейшее Высокородие, но Маргарита, дочь захудалого графа фон Ганау, потерялась. Ответь мне, что такое отпуск? Таргус уставился прямо ей в глаза, но она быстро опустила взгляд. Не слышу ответа. Я, Ваше Светлейшее Высокородие, я не знаю, призналась Маргарита. Эх, Таргус прошёл и уселся в её кресло. Почему никто и никогда не читает контракты? «Если бы здесь были дьяволы, они бы обкручивали вас вокруг пальца не потому, что вы в душе нечистые и злые, нет-нет, а потому что вы тупые!» Таргус сжал подлокотники и окинул гневным взглядом фон Ганау и Бранта. «Контракты у вас на руках? Так?» – спросил Таргус, сразу же увидев две часто-часто закивавшие головы. «Так почему не читаете? Почему не спрашиваете никогда? Дядя Петер, а что значит слово «отпуск»? Так, чтобы сегодня же». Во время пересменки провели собрание уходящие и приходящие смены, чтобы объяснить им всё, что они должны знать об отпусках и больничных. Боль больничных услышала непонятное слово Маргарита. Хроничных вновь начал закипать Таргус. Сука, я же всё вам дал, какого хрена не пользуетесь? Ладно, у меня отпуска нет. Иначе здесь всё развалится к чертям. Ну а вы это? Вы это? Таргус опустил правую руку, пальцем которой тыкал в упустивших головы. Задачу поняли? спросил он спокойным голосом. Поняли, Ваше Светлейшее Высокородие, ответил Бранд, как более морально устойчивый. Маргарита находилась в полуобморочном состоянии, так как искренне боялась Таргуса. Она, как начальник отдела персонала, прекрасно знала и никогда не забывала, что бывает со шпионами, пытающимися устроиться в промзону. Они исчезали и создавали вокруг своего исчезновения слухи один страшнее другого. И почва у слухов была. Шпионов пытал Арнольд, оставляя после себя кусок вопящего мяса, который по-быстрому убивали и сжигали в опустошённом глиняном карьере неподалёку. Маргарита: "Я же учил вас правилам приёма заявлений". Так вновь заговорил Таргус. "У-у-учили", зажмурившись от страха, ответила Маргарита. "И вы даже не поняли в ходе этого, что всё это значит?" Таргус искренне недоумевал. Тут так много документов, Я забыла, начала оправдываться Маргарита. Разучитесь забывать, Маргарита, попросил её Таргус. Скоро начнётся массовый исход работников в отпуске. Это ваша общая вина, не только лично ваша, но и всего отдела. Займитесь уговорами работников, чтобы половина осталась на двойной оклад в течение месяца. Оружейный цех уведомите, что он в полном составе остаётся на полуторном окладе до выполнения заказа, никаких отпусков, пока не выполнят заказ. «Если уложатся на месяц раньше срока, зарплата останется такой навсегда. Не забудьте им сказать. И вообще, побольше взаимодействуйте с рабочими. Они такие же люди, как вы, и ими движут такие же мотивы. Вам все понятно?» «Я поняла вас, светлейшее высокородие», — ответила Маргарита. «Продолжайте работу». Курфюршество Шлезвик. Город Эгида. 21 февраля 1736 года. День рождения проходит крайне удачно, пробормотал Таргус, заходя на территорию его личного города. Все заведения уже работали, по городу ходили люди, в основном работники третьей смены, которые уже проснулись и скоро пойдут на работу. Ходил также и обслуживающий персонал множества заведений, удовлетворяющих потребности работников. Грузчики возили туда-сюда ящики с поступающими из внешнего мира грузами, Официанты курили трубки в переулках между заведениями общепита разного уровня роскошности, праздно шатались работяги из первой смены, которым сложно ложиться спать. Сегодня вторник, значит, людей на выходном тут ходить не могут. А ещё тут шатались проститутки, зазывающие клиентов именно в свои бордели. Как знал Таргуш, мужчину из города выманить может только обещание большой любви. Некоторым вообще нет смысла куда-то ехать, если она есть в родном городе. Поэтому приституции было уделено особое внимание, чтобы никто не вздумал выкинуть чего. Таргус направился к амфитеатру. Там давали сегодня Звёздные войны, эпизод четвёртый Новая надежда. Да, он несколько обновил репертуар театров, написав несколько сценариев, которые были надлежащим образом обработаны английским драматургом Дэвидом Гариком. который был привлечён в Шлезвиг тем фактом, что там открывается новый театр на 5000 посадочных мест с возможностью расширения ещё на 5000. Таргус возвёл амфитеатр с серьёзным запасом, так как сейчас в него за раз уместится всё население города и останется ещё где-то 800-900 мест. Он оплатил место в уже начавшейся постановке доброжелательный кивнул принявшему у него отороченное мехом чёрное пальто гардеробщику, Взял номерок и поднялся по лестнице к своему месту. На сцене двигался космический фон, изготовленный из чёрного полотна с точками звёзд. А действующее лицо в футуристическом костюме пилота космического истребителя сидело в деревянном истребителе, покрашенном в красные и белые, и производило какие-то манипуляции с рычагами. Рычаги условность для большей ясности происходящего, так как кнопки для современного зрителя не особо понятны. Впереди космического истребителя стоял большой шар со множеством фонариков и свеч в специальных ячейках. Таргус потратил кучу времени, чтобы передать Гарику понимание того, что происходит в сценарии космической оперы. «А-а-а! Меня подбили!» – пробежал мимо главного героя-персонаж в таком же деревянном космическом истребителе, только подожженном. «Люк, отходи!» Прирывисто гудели трубачи, имитируя выстрелы из бластеров, моргали вспышки, создаваемые поджигаемым магнием, сбивались истребители с пороховым дымком, вспыхивали и гасли ячейки фонариков на звезде смерти. Внутри сидел оператор, который самостоятельно сыпал порох на фонари, а затем тушил их. В общем, со спецэффектами у космооперы на текущий день всё было отлично. Таргус принял из рук разнощицы чашку с орешками и кружку разбавленного вина. Весело проведя следующие 2 часа, он вышел из амфитеатра крайне довольным. С самого начала знал, что он выживет, услышал Таргус диалог на выходе. Херню поришь. Слыхал я, что в позапрошлой постановке он разбился об космический камень. Да нёсся до него ответ. Эх, как же остро поставлено действо. Уже пятый раз смотрю, а каждый раз открываю для себя что-то новое. Про инцидент с космическим камнем Таргус слышал? Дело было в прошлом месяце, когда актёр-стероид перепутал истребитель и врезался в Люка Скайуокера, а не в пролетающего рядом статиста. Поэтому уничтожение Звезды Смерти и схватку с Дартом Вейдером заканчивал Хан Соло на тысячелетнем соколе. Гарик сумел вовремя с импровизировать. Та постановка имела огромный успех у зрителей, которые смотрели не в первый раз, поэтому драматург решил иногда устраивать такие внезапные повороты. Это театр Он должен развиваться, подумал Таргус и пожал плечами.